Рен. Глава тридцать пятая. Рен стояла в убогой темноте, гремя прутьями своей клетки. Она попыталась закричать, но звука не было. Тени шевельнулись, и перед ней предстала роза. Её улыбка была дикой и насмешливой, но когда она заговорила, послышался голос банбы «Ты не справилась, маленькая птичка!» С этими словами она просунула руку сквозь прутья клетки рэн и сдёрнула корону с её головы. Она надела её на себя. Золото заблестело в темноте. «Ты всегда терпела неудачи». Голос Банбы сменился на голос Алрика, а затем на его смех, который стал таким холодным, что у Рен застучали зубы. В темноте ведьмы схватили её за лодыжки. Теперь зверей не было, только смерть. Между ними лежало скрюченное тело Банбы. рэн потянулась к сестре, хватая её через прутья. Что-то дрогнуло внутри нее, и между ними вспыхнула искра магии. Она превратилась в дикий ревущий огонь, уничтожающий все вокруг. Страх и темноту, безжизненное тело Банбы и ведьм, ползающих у их ног, и, к счастью, остальную часть кошмара. рэн проснулась тяжело дыша. Она моргнула в полумраке, пытаясь понять, где находится и почему у нее болит тело. Она поморщилась, когда нахлынули воспоминания о прошлой ночи. Роза вернулась в Аннаден, и всё стремительно вышло из-под контроля. Теперь рэн лежала на полу, покрытом пылью, и моргала глядя на скрипящие деревянные перекладины кровати. У неё защекотало в носу, и она чихнула. ц прошипела Роза сверху. «Кто-нибудь услышит тебя!» рэн выскользнула из-под кровати сестры и увидела знакомую пару изумрудно-зелёных глаз, пристально смотрящих на неё сверху вниз. В утреннем свете сходство близнецов было еще более поразительным. Время, проведенное Розой в Орте, испещрило ее нос веснушками, а солнце пустыни добавило медовые пряди в ее каштановые волосы. Рен с фырканьем встала. После заключения непростого перемирия, вызванного наличием общего опасного врага в лице дыхания короля, девушки не ложились спать допоздна, пытаясь понять, как поступить с Радборном теперь, когда он снова был здоров. Роза пришла в ужас от идеи совершения прямого убийства в сердце дворца Анадена и в отсутствии других идей Рен все больше раздражалась из-за привередливости сестры. Свадьба должна была состояться завтра, всего за один день до восемнадцатилетия сестер, и Радборн был решительно настроен отправить Розу в Гевру сразу после празднества, а значит, времени для колебаний не осталось. Когда их разговор в конце концов перешёл в изнурительный спор, Роза выскочила из комнаты, чтобы взять на кухне ромашковый чай. рэн уснула под отдалённый рёв гевронских зверей, и в темноте под кроватью Розы ей снова и снова снился её собственный провал. Она откинула волосы с лица. «В следующий раз, когда увидишь своих служанок, скажи, чтобы они хоть иногда убирали под кроватью. Теперь я несколько дней буду кашлять пылью». Если Розе и было жалко сестру, она не показала это. «Я запомню это», — ответила она, опускаясь обратно на подушки «А ещё у меня болит спина», — Рэн коснулась руки сестры. «Ты вылечишь её?» Роза отдёрнула руку. «И перечеркнуть весь тот хороший отдых, который я получила прошлой ночью?» — прошептала она. «Конечно же нет». «Думаю, тогда это делает тебя злобным близнецом». Дар исцеления Розы стал сюрпризом для Рэн. Она росла, задаваясь вопросом, почему чары их матери проявились только в ней, но никогда не думала, что Роза на самом деле может иметь другой вид силы. Рен рассматривала свою сестру в ярком утреннем свете. В розовой ночной рубашке с высоким воротом и в окружении груды подушек из гусиного пуха она была похожа на куклу. В Розе была какая-то хрупкость, которой Рен не обладала, никогда не обладала. Роза унаследовала благородную мягкость Валхартов, Но Эане нужна была королева-ведьма, кто-то с остальными глазами и бесстрашный, кто не побоялся бы прорубить себе путь в тёмное сердце дворца Аннадена и выпустить яд изнутри. Ей нужна была Рен. «Почему ты так хмуришься?» Роза прервала размышление сестры. «У тебя появятся морщинки». «Маленькое заклинание сможет исправить это», — небрежно сказала она. «И ты должна знать, я хмурюсь» потому что не понимаю, почему мы не можем вместе спать на этой гигантской кровати». Она вскочила на кровать и начала прыгать по ней. «Этот матрас слишком большой, и вряд ли у тебя будут ночные посетители». «Кроме тебя и Шена», — ты хотела сказать. «Кстати, это за то, что похитили меня». Роза ударила рэн подушкой, из которой вылетела горсть перьев. «И ради всего святого, говори тише!» рэн попыталась вырвать подушку у сестры. «Боишься, что дворцовые стражники подумают, что ты разговариваешь сама с собой?» «Моя репутация почти ничего не значит для тебя, но для меня она важна», — ответила Роза, не отдавая подушку. «Правда, Рен, все эти недели ты притворялась мной и до сих пор не научилась элементарным правилам приличия. А ты не научилась отдыхать». Рен выдернула подушку и ударила сестру в ответ гораздо сильнее. При виде ошеломлённого выражения лица Розы у неё вырвался смешок, и она с удивлением поняла, что ей это нравится. «Иметь сестру, даже ту, которая была избалованной, упрямой принцессой». «Хм, довольно мило». Роза сдула спутанные волосы с лица. «Когда Агнес придёт с завтраком, тебе придётся спрятаться». «Почему ты не можешь спрятаться? Я ужасно голодная». Она уставилась на неё. «Потому что я принцесса, и формально ты преступница». «Формально мы обе принцессы», — возразила рэн «Не смей шутить об этом». Роза спрыгнула с кровати и подошла к своему комоду, где села перед зеркалом и грубо провела щеткой по волосам. «Я все еще не могу поверить, что ты завела любовника из Гевры от моего имени». Где-то снаружи завыл волк. рэн вытащила свой мешочек на шнурке из-под кровати и направилась к туалетному столику. «На самом деле я назвала ему свое имя». «А ты просто завидуешь, что тебе не пришло в голову соблазнить Тора!» Она вырвала расческу у сестры и отбросила ее в сторону. «Давай я приведу тебя в порядок!» Два заклинания спустя Рен и Роза выглядели как пара благопристойных принцесс. Несмотря на ослабевающую силу лепестков роз, каким-то образом заклинание Рен было лучше, чем когда-либо. Она не заметила ни одной веснушки на переносице, а волосы были уложены в идеальные вьющиеся локоны точно такого же оттенка и длины, как у сестры. «Ха! Должно быть, из меня получилась чародейка лучше, чем я думала», сказала рэн сама себе, игнорируя покалывание от беспокойства, пробежавшее по ее спине. Роза с восхищением осматривала себя в зеркале. «Возможно, мы сможем найти способ оставить тебя в качестве моей личной служанки». «Я тебе не по карману», — сухо сказала рэн Роза широко улыбнулась. «Ты недооцениваешь мое безмерное богатство. Наше богатство!» Рен направилась к шкафу. «Так кто из нас сегодня будет Розой?» Роза бросила на нее испепеляющий взгляд. «Это не смешно!» Рен распахнула шкаф и начала рыться в платьях. «Не забывай, у нас еще много работы, Роза!» сказала она и достала сразу три платья. Она поднесла мерцающие фиолетовые к шее. «И под работой я подразумеваю быстрое и жестокое избавление от...» Рен не успела договорить, так как дверь в спальню распахнулась. Девушка замерла, прижимая платье к груди. Селеста вошла в комнату, красивая и светящаяся в лучах утреннего солнца. Она захлопнула дверь, посмотрела на близнецов, а затем повернулась к Рен. «Ты!» — обвиняюще прошипела она. «Ты влезла в мою память!» Рен посмотрела на Розу теперь изо всех сил стараясь говорить тихо. «Ты рассказала ей?» Роза сложила руки на груди. «Конечно, я рассказала ей. Она моя лучшая подруга». «Когда?» — спросила рэн Но затем она вспомнила, как Роза среди ночи ушла на кухню. Очевидно, вместо этого она пошла к Селесте. «И ты считаешь меня безрассудной?» «Ты безрассудна», — сказала Селеста, подойдя к Рен. Рен почувствовала себя непослушным ребёнком, которого вот-вот накажут. «Ладно, Селеста, я могу объяснить». Она швырнула в неё платье цвета лаванды, чтобы держать её на расстоянии. «Мы не можем позволить себе устраивать сцены». Селеста отбросила платье в сторону. «Нет никаких «мы», Рен. Только я. И я могу делать, что хочу». С этими словами она сняла обувь и бросила в Рен. Та пригнулась в последнюю секунду, в спешке уронив еще одно платье, когда туфля стукнулась о стену. «Тише!» — попросила Роза, яростно размахивая руками. «Нас поймают!» Селеста сняла вторую туфлю. «Твой стражник ушел в туалет». «Звук услышат!» — отметила Рен, отступая назад. «Что ж, пусть беззвучно летит моя туфля!» Селеста бросила обувь и в этот раз попала Рен прямо в плечо. Рен выронила из рук последнее платье Розы, забираясь на кровать. «Скажи своей лучшей подруге, чтобы она перестала преследовать меня». «Только если ты велишь своему лучшему другу не похищать меня», ответила Роза, поднимая платье и разглаживая складки. «О, подожди, уже слишком поздно». Селеста засмеялась и тоже забралась на кровать. Она раскинула руки, словно собираясь схватить рэн «Я перестану преследовать тебя, когда ты извинишься за то, что сделала». «Ты слишком умная, и ты собиралась выдать меня», — ответила рэн поднимая подушку в качестве защиты. «Что я должна была сделать? Просто сдаться и покончить со всем этим?» Глаза Селесты вспыхнули. «Я не услышала, извини!» рэн спрыгнула с кровати и спряталась за Розой. «Я сделала то, что должна была», — сказала она, выглядывая из-за плеча сестры. «Я не хотела стирать эти воспоминания, но в самом деле Селеста...» Ты бы предпочла, чтобы я убила тебя?» Роза высвободилась из схватки Рен. «Ты с ума сошла?» «Ты применила магию на моем лучшем друге», — отметила Рен. «Да, чтобы спасти ему жизнь», — отрезала Роза. «Всегда пожалуйста, кстати». Рен замерла, когда ее гордость дрогнула. Впервые она по-настоящему услышала себя, защищая то, что, как она знала, было неправильным. Роза спасла жизнь Шену в пустыне, а Рен чуть не отняла ее у Селесты в лесу. Если бы Шен был сейчас здесь, ему стало бы стыдно за нее. Селеста возвышалась над Рен, стоя на кровати. Солнечный свет струился по ее плечам и выделял янтарные нити на ее платье. Под яростью на ее лице Рен также видела боль и замешательство, боль, которую она причинила. Она склонила от стыда голову. «Извини, Селеста», — произнесла она, — И ей правда было жаль. В тот день в лесу я пребывала в отчаянии, но я не должна была этого делать. Селеста не отступила. «Пообещай, что ты больше никогда не используешь свою магию против меня». «Обещаю», — ответила Рен, и это было правдой. Селеста спустилась с кровати. «Теперь пообещай то же самое по отношению к своей сестре». Рен моргнула. «Прошу прощения». Селеста указала подбородком на Розу, которая, казалось, была тоже удивлена этим требованием, как и Рен. «Пообещай, что ты больше никогда не используешь свою магию против своей сестры!» Рен скривила губы. Наглое требование. Как только Радберн уберется с дороги, а Гевронцев отправит собирать вещи, Роза станет самым большим препятствием на ее пути к трону. То, как Селеста смотрела на Рен, ясно давало понять, что она уже пришла к такому же выводу. Она знала, как сильно Рен хотела этого, и встреча с Розой, родной сестрой, не изменила ее конечной цели. Роза посмотрела на нее. «Рен, почему ты молчишь?» «Обещаю», — спустя мгновение произнесла Рен. «Конечно, я обещаю». Селеста резко выдохнула. Огонь в ее взгляде погас. «Пока». «Хорошо. А теперь расскажите мне обо всем». Это они и сделали — и вместе начали разрабатывать план. «Я все еще не понимаю, почему мы не можем просто убить его в постели и покончить с этим», — сказала Рен, откидываясь на спинку кровати Розы. «Потому что это безрассудно», — нетерпеливо ответила Роза. «Виллим уже удвоил количество личных стражников после твоей попытки отравить его, и кто знает, как много человек находится в его покоях. Ты никогда не сможешь зачаровать их всех, и если тебя поймают, все будет кончено». Рен закрыла глаза. Больно признавать это, но сестра права. Ладно, никакого убийства в спальне. Если интересно моё мнение, то я думаю, что ты слишком увлечена аспектом убийства, — вмешалась Селеста. Рен повернула голову, чтобы посмотреть ей в лицо. Какие ещё есть аспекты, Селеста? Почему бы сначала не попытаться разоблачить дыхание короля? — предложила Селеста когда страна увидит, какой он на самом деле лжец и узурпатор, тогда вы сможете получить своё возмездие. Повесьте его на святилище защитника, если захотите». Рен выпрямилась. «Продолжай». Губы Селестра растянулись в улыбке. «Ты сможешь сделать это на завтрашней свадьбе, чтобы каждый аристократ и чиновник Эанны мог увидеть момент, когда ты разоблачишь его ложь. И разве можно найти лучший способ «Представить тебя, Рен, Вильяму Радборну и остальному двору? Сбежавшая сестра-близнец принцессы?» Роза начала кивать. «Сестра-близнец принцессы, которая защищает ведьм Орты!» Она посмотрела на Рен. В ее глазах засветился триумф. «Мы сможем изменить мнение жителей Иоанны о ведьмах, показать, что 18 лет назад Вильям причинил и им вред тоже!» Рен все еще обдумывала эту идею, но она определённо ей нравилась. Публичное разоблачение Вильяма радберна имело бы большое значение для восстановления репутации ведьм в столице и посеяло бы семена перемен в преддверии её собственного правления. Но достаточно ли этого, чтобы удовлетворить Банбу? Или она всё ещё будет настаивать на том, чтобы снести Аннадон в отместку за войну Лилит и наполнить реки Эанны кровью всех тех, кто когда-то поддержал её? А ещё стоило бы побеспокоиться о гевронцах. «Без свадьбы не будет никакого союза». Но Рен сомневалась, что король аларик спокойно уйдёт, проделав весь этот путь ради ведьм. Она быстро отбросила эту мысль. «Они разберутся с этим после того, как отменят свадьбу. Сначала им нужно разобраться с Радборном. А затем мы сможем убить его, верно? Как только Радборн будет разоблачён, ты сможешь наказать его так, как тебе захочется», — ответила Селеста. И ты сможешь делать это под светом солнца, освещенным законом Иоанны, истинным правосудием. — Мне нравится это, — медленно произнесла Рен. На самом деле она была в восторге. — Это гениально, Селеста, — отметила Роза. — Все, что Рен должна сделать, — это спрятаться до завтрашней свадьбы. вильлем не узнает, что грядет. Не до тех пор, пока... Тук-тук-тук. Она замерла, услышав звук снаружи. Девушки повернули головы и увидели одинокого Старкреста, сидящего на подоконнике. Он постучал клювом по стеклу, наблюдая за ними своими яркими глазами-бусинками. По спине рэн пробежала струйка беспокойства. Она вскочила на ноги и подошла к окну. Старкрест взмыл в воздух, сделал один круг, прежде чем полетел обратно к западной башне Аннадена. Она смотрела ему вслед, и на этот раз, когда мельком увидела лицо в окне, у нее перехватило дыхание. Роза мгновенно встала рядом с ней. «Что случилось?» «В западной башне женщина». Рэн прислонилась к окну, пытаясь получше рассмотреть её. Её лицо было бледным и осунувшимся, оттенённым копной облачно-белых волос. Затем она исчезла. «Она предупреждала меня. Пламя внутри меня. Женя. Ах!» Слова Радберна эхом отозвались в голове Рен, и она вспомнила, как он согнулся пополам от боли после отравления. «Она предупредила его», — пробормотала Рен. Она выдернула из памяти остаток его бессвязных слов, когда в ней зародился новый ужас. «У врага два лица. Мы должны прийти за ведьмами до того, как они придут за нами. А они придут». «О чем ты говоришь?» — спросила Роза с нарастающей тревогой. — О, нет! — стоящая позади неё Селеста уже собрала кусочки пазла. Она подошла к окну и озвучила мысль Рен. — У Виллима есть провидица. — Эти птицы были здесь не просто так, — сказала Рен, ругая собственную глупость. — Каким-то образом дыхание короля сделал невозможное. Он схватил проклятую провидицу своими цепкими руками. Кто-то нашептывал ему будущее. Предупреждал его. — со злостью подумала рэн Неудивительно, что он был таким осторожным. Она отступила от окна. — Со временем видение провидца проясняется. По мере приближения пророчества всегда появляются новые детали, новые подробности, — быстро рассказала рэн им. — Если у Радборна действительно есть ведьма в Аннадоне, мы не сможем долго прятаться от нее, особенно теперь, когда ты, Роза, вернулась. Она не смогла сдержать нотку обвинения в своем голосе. «Нам нужно увести провидицу отсюда, прежде чем она сможет выдать нас», — сказала Роза. рэн резко выдохнула. «Уже, может быть, слишком поздно. Он приходил к ней вчера ночью после бала. Я видела его стражников около Западной башни». Все трое одновременно посмотрели на дверь, ожидая, что дыхание короля ворвется в комнату и арестует их. Но слышалась только отдалённая суета служанок, поднимающихся навстречу наступающему дню, и далёкое рычание гевронских зверей, расхаживающих по двору. Рен сжала челюсти размышляя. «Если не прошлой ночью, значит, сегодня». Роза обменялась с Селестой встревожными взглядами. «Мы могли бы освободить её до этого», — сказала Роза. «И выяснить, что она знает», — добавила Селеста. «Что она рассказала ему?» Роза кивнула. Гевринское першество начнётся на закате. Вильям должен присутствовать там. Это даст нам время. — Он не спустит с тебя глаз сегодня вечером, — предупредила Селеста. — Стражники будут следить за каждым твоим движением. Рен загадочно улыбнулась. Она чувствовала, как волны судьбы колышутся вокруг неё, и мельком увидела план, плавающий в её волнах. — Но никто не будет следить за мной, — отметила Рен. С помощью щепотки магии она с легкостью смогла бы добраться до западной башни. Ей просто нужен был способ проникнуть внутрь башни, не вызывая подозрений. Мне понадобится ключ от башни, тот, который он носит на шее. — Я могу украсть его во время праздника, — предложила Роза, сжимая кулаки и собираясь с духом. Селеста посмотрела на Рен. — А я отнести его тебе. Рен кивнула. — Я верну его еще до того, как он заметит, что он пропал. Затем она повернулась к Розе. «Просто постарайся станцевать с каждым присутствующим гевронцем. Будь яркой и оживленной. Никто не сможет ничего заподозрить». «Почему бы нам не начать осуществлять наш план прямо сейчас?» — предложила Селеста, пробегая через комнату. Она схватила фиолетовое платье со стула у туалетного столика и бросила его Розе. «Пойдем, устроим утреннюю прогулку по двору. Чем больше людей увидят, что ты сегодня ведешь себя нормально, тем лучше». «А что насчет меня?» — потребовала ответа Рен. «Что я должна сделать?» Селеста слабо улыбнулась. «Ты можешь вернуться к тому, чтобы какое-то время не существовать». Через несколько минут обе девушки ушли, и Рен снова осталась одна. Она повернулась к окну и положила локти на подоконник. Снаружи летний ветерок развивал флаг Эаны. Когда она станет королевой, она сорвет его и вернет Эане, первой королеве-ведьме, герб. Этой землёй будет править её потомок, и залы Аннадена снова запоют магией. Наконец-то наступит свобода, и её должна была даровать ведьма из Гринрока, родившаяся и выросшая на песках Орты. Неизбалованная Валхард, которая едва справлялась со своей собственной магией. Независимо от того, как с возвращением Розы поменялись планы Рен, её миссия осталась прежней. «Я так близка к цели, бамба прошептала она ветру. Я не подведу тебя». Она закрыла глаза и представила, как сидит на троне Иоанны, окружённая ведьмами. Когда Рен снова открыла глаза, она посмотрела на западную башню и задалась вопросом, видит ли провидица такое же будущее.